Глава пятая. Реформация и контрреформация. Реформация и контрреформация в равной степени представляют собой восстание менее цивилизованных народов против интеллектуального господства Италии. В случае реформации восстание носило одновременно политический и теологический характер. Отвергался авторитет Папы, и дань, которую он получал благодаря своей папской власти, в его казну больше не поступала. В случае контрреформации восстание было лишь против интеллектуальной и нравственной свободы Италии эпохи Возрождения. Власть папы не уменьшалась, а увеличивалась. В то же время становилось очевидным, что его авторитет несовместим с беспечной распущенностью Борджиа и Медичи. Грубо говоря, реформация была германской — контрреформации испанской. Религиозные войны одновременно были и войнами между Испанией и ее врагами, совпадая по времени с периодом, когда испанское могущество было в расцвете. Отношение общественного мнения северных народов к Италии, эпохи Возрождения, иллюстрируется английской пословицей того времени. Италинизированный англичанин, воплощенный дьявол, Вспомним, сколько негодяев у Шекспира были итальянцами. Яго является, вероятно, наиболее выдающимся примером, но еще более показательный пример — это Якимо в цимбелине который сбивается с истинного пути добродетельного британца, путешествующего по Италии, а сам приезжает в Англию, чтобы осуществить свои коварные замыслы над его ничего не подозревающими близкими. Нравственное возмущение итальянцами было тесно связано с реформацией, но, к сожалению, в реформацию входило также интеллектуальное отрицание всего того, что сделала Италия для цивилизации. Тремя великими личностями реформации и контрреформации являются Лютер, Кальвин и Лайола. Все трое в интеллектуальном отношении представители средневековой философии и в сравнении с итальянцами, которые непосредственно им предшествовали, и в сравнении с такими людьми, как Эразм Роттердамский, и Мор. Столетие, последовавшее за началом реформации, в философском отношении было бесплодным. Лютер и Кальвин возвратились к святому Августину, сохранив, однако, только ту часть его учения, которая связана с отношением души к Богу, а не ту часть, которая имеет отношение к церкви. Их теология была направлена на подрыв власти церкви. Они упразднили чистилище, из которого можно было освобождать душу усопших при помощи месс. Они отвергали учение об индульгенциях, от которого зависела большая часть папских доходов. Учением о предопределении судьбы души после смерти была достигнута полная независимость от действий духовенства. Эти нововведения, помогая борьбе с папой, мешали протестантской церкви стать столь же могущественной в протестантских странах, какой была католическая церковь в католических странах. Протестантские богословы были, по крайней мере, в начале, так же нетерпимы, как и католическое духовенство, но у них было меньше власти, и поэтому было меньше возможности приносить вред. Почти с самого начала среди протестантов Существовали разногласия относительно роли государственной власти в делах религии. Лютер желал бы повсюду, где государи были протестантами, признать их главами церкви в своих странах. В Англии Генрих VIII и Елизавета упорно настаивали на своем праве быть главой церкви. Также поступали протестантские государи в Германии, Скандинавии и Голландии после отпадения ее от Испании. Это усилило уже существовавшую тенденцию к увеличению власти королей. Но те протестанты, которые серьезно относились к индивидуалистическим аспектам реформации, не хотели бы подчиняться королю в той же степени, как и папе. анабаптисты в Германии были подавлены, но их учение проникло в Голландию и Англию. Конфликт между Кромвелем и долгим парламентом имел много сторон. В теологическом отношении он частично был конфликтом между теми, кто отвергал, и теми, кто разделял взгляд, что решать религиозные вопросы должно государство. Постепенно усталость, явившаяся следствием религиозных войн, привела к возрастанию веротерпимости, что и было одним из источников направления, развившегося впоследствии в либерализм XVIII-XIX веков. Успех протестантов, начале удивительно быстрый, был приостановлен главным образом таким противодействующим фактором, как создание Лайолой ордена иезуитов. Лайола был солдатом, и его орден был устроен по военному образцу. В ордене должно было существовать непререкаемое послушание генералу, и каждый иезуит должен был считать себя участником войны против ереси. Еще во времена Триденского собора иезуиты приобрели большое влияние. Они были дисциплинированными, способными, глубоко преданными своему делу и умелыми пропагандистами. Их богословское учение было противоположно учению протестантов. Они отвергали те части учения святого Августина, которые подчеркивали протестанты. Они верили в свободу воли и выступали против учения о предопределении судьбы. Спасение достигалось не одной лишь верой, но верой и деятельностью в их соединении. Иезуиты приобрели престиж своим миссионерским рвением, особенно на Дальнем Востоке. Они стали популярны в качестве исповедников, потому что, если верить Паскалю, они были более снисходительны ко всему, кроме ереси, чем другие духовные лица. Они сконцентрировали свое внимание на образовании, и таким образом приобрели глубокое влияние на умы молодежи. Образование, которое они давали, когда ему не мешало богословие, Было наилучшим из всего, что тогда существовало. Мы видим, что они обучили Декарта математике лучше, чем он мог бы научиться ей где-либо еще. Политически они были единственной, объединенной, дисциплинированной организацией, не отступающей ни перед какими опасностями и трудностями. Они убеждали католических государей не останавливаться перед казнями и, следуя по пятам карательной испанской армии, восстановили террор инквизиции даже в Италии, в которой почти столетия существовало свободомыслие. Последствия реформации и контрреформации в интеллектуальной сфере сначала в целом были неблагоприятны, но в конечном счете оказались благотворны. Тридцатилетняя война убедила каждого, что ни протестантов, ни католиков полностью победить нельзя. Поэтому появилась необходимость отбросить средневековую надежду, создать единство веры. А это увеличило свободу людей самостоятельно думать даже, о самых фундаментальных вопросах. Различие между вероучениями в разных странах дало возможность избегать преследований, живя за границей. Отвращение к религиозным войнам привело к тому, что внимание наиболее способных людей все больше привлекали светские знания, особенно математика и естественные науки. Это одна из причин, объясняющих тот факт, что в то время как XVI век после возвышения Лютера ничего не дал, философском отношении, XVII век породил величайшие имена и был отмечен самым выдающимся со времен греков прогрессом. Этот прогресс начался в естественных науках, о чем я поведу речь в следующей главе.